Глава 27. Ключ фразы. То, что Айден увидел в недавнем сражении двух воинов белых рангов, натолкнуло его на одну мысль. Она не сразу пришла в его голову. Пришлось подождать, чтобы впечатления от сражения улеглись, и он смог нормально его обдумать. Благодаря тому, что до ближайшей нормальной алхимической лавки было не так уж близко, появилось время в деталях вспомнить столкновение. Ключ-фразы внешних навыков боевых искусств были чем-то вроде алхимического катализатора для способности практиков. Они ускоряли и приводили в действие силу в момент активации навыка. Использовали их до того момента, пока практик не осваивал способность до идеала, где уже ключ-фразы были не нужны. Другое дело, что навыки без рангов или бронзовых уровней и без того осваивались достаточно быстро, при условии правильного подхода в тренировках и полного доступа к знаниям изучаемой способности. А тут... Оба воина кричали ключ-фразы своих навыков чуть ли не каждый раз. Обычно ключ-фразы нужны для исполнения каких-то очень сложных, многосоставных или энергоемких способностей, но не таких, какие он увидел недавно. Одно из двух. Либо сражавшиеся практики не до конца изучили их, в чем Айден сильно сомневался. Кто же будет использовать толком неизученные бронзовые способности в реальном бою? Либо же, что вероятнее всего, знания о навыках были неполные. Вот и приходилось использовать ключ-фразы, чтобы ускорить их. Это оправдано для золотых или нефритовых техник, но для простой бронзы — очень странно. Движения практиков, их реакции и умения говорили об опытности. В чистом бою на мечах Айдену пришлось бы очень туго против того мечника, он это вполне осознавал. Но всё, что касалось навыков... Да, они были относительно неплохи. Уж всяко лучше, чем то недоразумение, которым пользовались культисты. Но все равно Айден бы никогда не проиграл таким, даже будь у них в полтора раза больше духовной энергии. Похоже, во внешних землях были серьезные проблемы с поиском хороших навыков начальных рангов и их полного освоения. «А вот и это место, старший!» От всех этих мыслей его отвлек голос Акали. «Неплохая лавка алхимии. Здесь отовариваются практики с нашего района». Они оказались перед самым обычным с виду зданием в три этажа. О том, что это лавка алхимиков, говорила только вывеска, написанная алыми глифами «Дом, лекарств и трав». Звучит это, конечно, с претензией, но Айден спокойно относился ко всему этому напускному пафосу, лишь бы только внутри был хороший выбор и справедливые цены, а на остальное плевать. «Старший, я внутрь не пойду», — остановила его вдруг девочка таким как я туда нельзя возраст или внешний вид понимающе уточнил он и то и другое тут о вас подожду аали кивнула на небольшую подворотню пристроившуюся между чайным домиком и какой то кабиной лавкой и находилась она аккурат напротив алхимиков надолго я не задержусь кивнул он и уже в одиночку направился к входу в дом лекарств и трав Внутри его встретила обходительная девушка и вежливо предложила небольшую экскурсию по первому и второму этажу. Упускать такую возможность он, конечно, не стал. Сразу узнать о стоимости пилюль и эликсиров, а также возможности скинуть цены — это всегда хорошо. Жаль только, третий этаж оказался Айдену недоступен. Туда могли попасть только практики, купившие в лавке более чем на тысячу золотых. Ну или он мог показать продавцам три сотни монет прямо сейчас, и ему дадут доступ без этих ограничений. По словам девушки, на третьем этаже продавался штучный и редкий товар, а порой появлялись и действительно потрясающие вещи из уровня легендарных. Впечатляет, конечно, тут не поспоришь. Но 300 монет у него сейчас на руках не было, даже после продажи алхимии в ручьях. Так что пришлось ограничиться изучением первых двух этажей. Что же насчет изучения лавки? Прежде всего, она очень походила на те магазины алхимии, в которых ему доводилось бывать в посёлке. Всё те же стеклянные витрины, под которыми находились особенно ценные пилюли, защищённые печатями стеллажи и полки на стенах с бутыльками с непонятной жидкостью внутри. Главным же отличием от того, что Айден видел в родном посёлке, был ассортимент. Он не только был больше, но и качество его приятно удивляло. Те же кровянки, проданные им за хорошие деньги в ручьях, тут продавались того же качества. Единственным неприятным моментом, кольнувшим сердце, стала цена. Даже по самым скромным прикидкам, Айден потерял тогда на продаже больше полусотни. Ушлые торговцы-алхимики всё-таки нагрели его. Правда, нужно сказать, что продавались здесь и кровянки качеством похуже, за вполне сносные цены. И, скорее всего, именно их предпочитали приобретать обычные практики. Имелась тут и та самая дешёвая алхимия о которой он часто слышал, ещё когда только вошёл в город и добирался вместе с Талией до правительственного района. Тогда он часто слышал эти выкрики и сейчас смог оценить, в чём тут дело. Если называть вещи своими именами, то за половину или треть цены алхимики продавали лекарства, во время приготовления которых произошли ошибки. Качество лучше, конечно, чем то, что покупала за свои гроши стая Айдена у алхимиков ручьёв. Но всё равно такая себе штука с большим количеством крайне неприятных побочек. Для кого-то без денег — это единственный вариант получить себе исцеляющие и поддерживающие пилюли. Так или иначе, но свою цель Айден выполнил. Он нашел сразу несколько алхимических лекарств, копии которых лежали сейчас у него в пространственном хранилище кольца, и примерно понял, на что можно рассчитывать, если придется продавать их. А ему что-то подсказывало, что поиски друзей и отца обойдутся, мягко говоря, недешево. Наконец, закончив на сегодня со знакомством с городом, Айден отпустил Акали, узнав перед этим, как проще всего с ней связаться, если вновь потребуется проводник. Теперь же, уединившись в новой комнате в Тулоу, он планировал начать свой путь к прорыву на зеленый ранг. Если бы это было еще так легко, как хотелось. Что из себя представлял этот самый злополучный прорыв? Все то же укрепление духовного кристалла, достаточное, чтобы выдержать восхождение к зелёному рангу. Именно на этом этапе с кристаллом происходят качественные изменения, а именно создание устойчивых четырёх граней. На трёх гранях духовного кристалла практики отпечатывали воплощение изученных ими техник. Фактически выжигали своей энергией, тем самым значительно усиливая их. Выжженные на гранях способности были сильнее, исполнялись быстрее, и требовали намного меньше духовной энергии для использования и многое что еще в зависимости от самого навыка и его типа так внутренняя техника серебряного ранга семь шагов которую изучал айден в обычном состоянии преобразовывала тело человека и его энергетику но выведенная на грани она трансформировалась в силу источник способную на короткое время зажигать силу воинов поднимая ее на малый ранг или даже выше или гармония великого меча Та самая техника, что, по словам наставника, являлась основой силы мечников Храма Дракона. Она становилась еще более разрушительной, способной уничтожать саму сущность жизни противников и наносить раны ядовитой энергией. Но самое важное, одна из четырех граней всегда изменялась определенным образом, запечатлевая в себе осознанную и понятую человеком концепцию какого-то закона природы. Огонь, земля, металл, вода, дерево, свет, тьма. Время, жизнь, порядок, яд, хаос и многие другие. В том числе и самые редкие. К сожалению, далеко не всегда можно было предугадать, какой закон окажется запечатлен на кристалле. Очень уж часто практики получали концепции, не связанные напрямую с их жизнью. Человек, проживший всю свою жизнь воды, оказывался связан с законами огня, а практика из лесной страны получал себе концепцию металла. Очень уж многое тут зависело от банальной удачи. И иногда что-то уникальное по типу времени могло оказаться настоящим проклятием, ведь для обычного воина подобные сложные и редкие навыки найти было просто невозможно, даже в сильнейших фракциях внешних и внутренних земель. С открытием концепции практику открывались новые возможности по изучению специализированных техник, а также прямые манипуляции самой концепции. Хотя, конечно, возможности этих манипуляций напрямую зависели от способностей и таланта человека. Если вспомнить того же убитого культиста зелёного ранга, он ничего из подобных манипуляций показать так и не сумел. Если говорить про самого Айдена, то он взял с собой с территории обучения сразу с десяток свитков техник на основе нескольких концепций, которые ему выдал глава области. Огненные, земляные и параметаллических. И на этом всё. Со слов старика, большую часть техник с использованием стандартных концепций по какой-то причине забрали за несколько недель до закрытия территории. С чем это было связано, он не знал. Так что Айдену оставалось надеяться, что ему повезет и достанется какая-то простая стихия. Как обычно, перед тем, как полностью погрузиться в тренировки, он с помощью массива цитры запечатал комнату и лишь только после этого занялся делом. Усевшись на кровать в позу лотоса, Он погрузился в медитацию, практически мгновенно увидев перед своим мысленным взором свой духовный кристалл, вокруг которого уже начала формироваться дымка энергии, что в мысленном пространстве светилась слабым зеленым светом. Тем самым, что в будущем окрасится весь кристалл при взятии ранга. Собственно, именно потому он и назывался зеленым, так как духовная сила в кристалле сконденсируется настолько, что во внутреннем взоре будет окрашена этим цветом. Мысленным усилием Айден зачерпнул вокруг себя природную силу, начав аккуратно вливать её в своё средоточие. Торопиться тут нельзя, а он и так уже давно не занимался практикой, пропустив почти неделю медитаций. Сейчас нужно нагонять, так что придётся немного пожертвовать сном. Так начались будни тренировок Айдена. Вечер и часть ночи уходили на медитации и укрепление духовного кристалла для будущего безопасного прорыва. Утром он отправлялся в старую подкову в надежде, что от талии будут известия, а всё остальное время тратил на практическую часть работы с техникой «семи шагов» и гармонией меча, специально для этого выбираясь в один из залов боевых искусств, находящийся рядом. Не забывал он и про свои тренировки в игре с цитрой, каждый день перед сном практикуясь в музыке. И именно последнее неожиданно для самого Айдена, сделала его популярным в стенах Тулоу. Наставница Цитры никогда не хвалила его. Каждый раз, исполняя ту или иную композицию, максимум, чего добивался Айден, это комментария «нормально», и плюсом к этому целый ворох замечаний. Вот и получалось, что он никогда не считал свое умение играть на Цитре чем-то интересным для других. Как выяснилось, это оказалось не совсем так. В первый вечер своего проживания в тулоу Айден подхватил прямоугольный футляр с Цитрой, спустился на первый этаж общежития, но вместо того, чтобы выходить из здания, направился во внутренний двор. Он легко договорился с хозяином Тулоу насчет музыкальной практики, правда, с двумя оговорками. Ему разрешено заниматься максимум до полуночи. Если будет хоть одна жалоба со стороны других жителей общежития, Айден будет искать другое место для своей практики. В сущности, ничего такого особого в этих условиях не было. Он в любом случае не собирался устраивать концерты на весь внутренний двор. Помимо места для умывания с колодцами, расположенными по краям свободной площадки, посередине был разбит еще и небольшой сад с самыми настоящими деревьями, несколькими скамейками и маленьким прудиком, выложенным по краям ровными круглыми камнями. К счастью, когда Айден добрался до сада, людей там почти не было, и только одну из лавочек, накрытой густой кроной ивы, облюбовала парочка влюбленных. На парня они не обратили никакого внимания, что понятно. Он проследовал к дальней скамье. На то, чтобы вытащить из футляра цитру и пристроить себе на колени, у него ушла пара мгновений. Руки замерли на струнах, а сам Айден закрыл глаза, прислушиваясь к себе. Он хорошо помнил наставления мастера павильона звука — отрешиться от мира, представить себе мелодию и то, что она в себе несет, погрузиться в эти эмоции и после того, как они наполнят душу, выплеснуть их в форме музыки. «Непростая задача» и в бою совершенно нереализуемая, если только не обладаешь способностями и опытом наставницы, конечно. Именно поэтому практик звука и должен постоянно тренироваться, даже без вплетения в мелодию духовной силы. Пальцы Айдена легко коснулись струн, извлекая первые, едва слышные звуки. Словно капли росы, что срываются с деревьев, мелодия начала свое неспешное течение. Он не стремился к чему-то конкретному, позволяя музыке литься свободно следуя за чувствами, что наполняли его душу. Тоска по пропавшему отцу, волнение о друзьях и предстоящих испытаниях, решимость стать сильнее — всё это сплеталось в причудливый узор звуков. Струны пели под его пальцами, то взмывая ввысь пронзительной нотой, то опускаясь до едва слышного шёпота. Айден чувствовал, как окружающий мир словно замер, прислушиваясь к песне цитры. Даже ветер, что раскачивал ветви деревьев во внутреннем дворике, Казалось, притих. Влюбленные на дальней скамейке давно перестали перешептываться за льющейся музыкой. В какой-то момент он ощутил, как в мелодию начала вплетаться тончайшая нить духовной энергии. Не та мощная сила, что использовалась в боевых техниках, а что-то более тонкое и изящное. Она окрашивала звуки в едва уловимые оттенки серебра, добавляя им глубины и объема. На стенах появились первые слушатели. Жители Тулоу, привлечённые необычными звуками. Они замирали у окон и на галереях, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть волшебство момента. Мелодия постепенно затихала, растворяясь в вечернем воздухе последними замирающими нотами. Когда пальцы Айдена замерли над струнами, он не сразу открыл глаза, позволяя отзвукам музыки растаять в тишине. Медленно он открыл глаза и выдохнул. И только сейчас заметил, сколько людей собралось во внутреннем дворе. Они стояли молча, не решаясь нарушить волшебство момента, пока кто-то не начал негромко хлопать. К неизвестному присоединились один за другим остальные, и все это складывалось в настоящие овации. А Айден с удивлением смотрел на, казалось бы, невозможное — признание его музыки другими людьми.